Я спросил сегодня у менялый, что дает за пол тумана рублю? Как сказать мне для прекрасной лалы, вы персидский нежный люблю? Я спросил сегодня у менялый, легче ветра тишиванских струй? Как назвать мне для прекрасной лалы Слово ласковое поцелуй? И еще спросил я у меня Алый, В сердце робость глубже притая, Как сказать мне для прекрасной валы? Как сказать мне, что она моя? И ответил мне меняла кратко, О любви в словах не говорят, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза как яхонты горят. Поцелуй названий не имеет,